Действительно, если бы эту самую толпу, которая теперь занята работой, распределить по тем, столь немногим ремеслам, сколь немного требуется их для надлежащего удовлетворения потребностей природы, то при таком обильном производстве, которое неизбежно должно отсюда возникнуть, цены на труд, понятно, стали бы гораздо ниже того, что нужно рабочим для поддержки своего существования. Но возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этих продуктов. Так вот, повторяю, Если всю совокупность этих лиц поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требует принципы пользы или удобства. Прибавь также и удовольствие, но только настоящего и естественного». Очевидность этого подтверждается в утопии самой действительностью. Именно там, в целом городе, с прилегающим к нему округом, из всех мужчин и женщин, годных для работы по своему возрасту и силам, освобождение от нее дается и два пятистам лицам, в числе их сифагранты, которые, хотя имеют по закону право не работать, однако не избавляют себя от труда, желая своим примером побудить остальных охотнее браться за труд. Той же льготой наслаждаются те, кому народ под влиянием рекомендации духовенства и по тайному голосованию сифагрантов дарует навсегда это освобождение для основательного прохождения наук. Если кто из этих лиц обманет возложенную на него надежду, то его удаляют обратно к ремесленникам. И наоборот, нередко бывает, что какой-нибудь рабочий так усердно занимается науками в упомянутые выше свободные часы и отличается таким большим прилежанием, что освобождается от своего ремесла и продвигается в разряд ученых. Из этого сословия ученых выбирают послов, духовенства, пронеборов и, наконец, самого главу государства, которого на старинном своем языке они именуют Барзаном, а на Новом – Адемом. Барзан – слово, несомненно, иранского происхождения. Оно встречается дважды как собственное имя. Так звали мифического царя Армении и одного из персидских сатрапов – современника Александра Великого. Оно может быть объяснено только из иранских языков и значит «высокий». «Адем» — слово, составленное, вероятно, самим Мором из греческих «отрицание», «а» и «народ», то есть «без народа». Примечание редакции. «Так как почти вся прочая масса не пребывает в праздности и занята небесполезными ремеслами, то легко можно рассчитать, сколько хороших предметов создают они и в какое небольшое количество часов. К приведенным мною соображениям присоединяется еще то преимущество, что большинство необходимых ремесл берет у них гораздо меньшее количество труда, чем у других народов. Так, прежде всего постройка или ремонт зданий требует везде непрерывного труда очень многих лиц, потому что малобережливый наследник допускает постепенное разрушение, воздвигнутого отцом. Таким образом, то, что можно было сохранить с минимальными издержками, преемник должен восстановлять заново и с большими затратами. Мало того, часто человек с избалованным вкусом пренебрегает домом, стоившим другом огромных издержек. А когда этот дом, оставленный без ремонта, в короткое время разваливается...